Глава 4. Я совершенно не знал полковника Королева. И потому, когда впервые услышал его звание, то сразу же представил его таким сильным и волевым, грозным, как в фильме «Аватар», например. Жесткий парень, несмотря на возраст. Вероятно, когда-то он и был таким. Но сейчас недели давления сделали свое дело, и в кабинете сидел человек, если не сломленный, кто очень к этому близкий. И это самым неприятным образом тоже давило на меня, потому что теперь я ощущал какую-то дополнительную ответственность за все происходящее. Как ни странно, но не за страну и события в Питере, а именно за то, чтобы полковник выглядел достойно, а не измотанно и устало. Ну и еще Ливанова мне очень сильно хотелось заткнуть, во всех смыслах. Поэтому я поспешил обратно к Кириллу, который до сих пор находился один в своей лаборатории, изучая показания таблиц и графиков. Услышав мои шаги, он спешно развернулся, но не стал закрывать окна на мониторе, а только лишь ткнул пальцем. «Тебе это будет интересно!» Он опередил почти все мои вопросы, тут же заинтересовав меня ломаной линией на расчетном графике. «И что это такое?» Меня больше заинтересовал скачок, который выделялся на фоне прочих неровностей раза в три или четыре увеличенной высотой. «Активность организма», – пробормотал Кирилл, а потом посмотрел на меня снизу вверх. Выглядел он при этом довольно забавно, как школьник, который дает ответ, заведомо зная, что тот неверен. Я уставился на специалиста, дожидаясь, когда тот ответит нормально. «Ну я же не знаю, как ты отреагируешь, если я буду рассказывать тебе о твоем же устройстве. Взорвусь от ярости. Или буквально?» Я дернул плечами. «Ты переживаешь за мою психику, что ли?» «Спасибо. Полковник уже показал, что мне предстоит делать. Поэтому представь себе, я сам хочу знать, чем вы меня напичкали. Можно словами, без анатомических подробностей». «Вида разрушенного города мне хватило вот так». Я провел пальцем выше головы. «Хмм...» – коротко отозвался Кирилл. «Хотя бы действительно успокоился. Что ж, меня это тоже устраивает, потому что раньше мы неплохо так ладили во время операций. А, ты же не помнишь, извини. Надеюсь, память к тебе когда-нибудь вернется». «Ну да ладно». Значит, можно спокойно рассказать тебе, что с тобой случилось? Хм, так если ты знаешь, что со мной случилось, то у нас уже есть часть информации, которая нужна королеву, разве нет? Усомнился я. Не в том смысле, Денис. Не стоит придираться к словам. Я тебе говорю о том, в каком виде тебя обнаружили, где и как. Уже что-то? Давай, говори. Единственное, что меня удивляет. Я не стал спрашивать разрешения, а просто выдвинул для себя стул и сел рядом с Кириллом. Так это, что никто не в курсе, как все случилось, но зато меня, или то, что от меня осталось, нашли без проблем. Вот как раз. Черт, ну ты можешь не стебаться, а? Нахмурился техник. Я как раз пытаюсь с тобой нормально поговорить. Как раньше? Как раньше? А я тебя не стебал до этого? «Дружеские подколы были», — немного помявшись, ответил Кирилл. «Ну вот видишь, значит, все, как и было раньше, нечем удивляться. Продолжай, пожалуйста. Ругаться с тобой я смысла не вижу, ведь если я действительно начинен механической всячиной, как мне только что сказал Королев, то лечить меня будешь ты наравне с Игнатьевым? Единственное, что раньше было иначе, ты говорил меньше». — вздохнул Кирилл, — а слушал больше. «Надо будет да настроить тебя, чтобы на язык меньше воль шло. Шутка!» То ли я так изменился в лице, то ли он просто поспешил оправдаться, но последнее слово прозвучало так, словно я уже тянул руки к его шее. «Да нормально все!» — настороженно проговорил я. «Давай к делу вернемся, ладно?» «Мне важно знать, что у меня внутри». «Ну, человеческого в тебе достаточно много. Как минимум, оболочка осталась натуральной. Но я вроде бы это уже упоминал», — затараторил Кирилл. «Но вот с внутренностями беда». «Так я Франкенштейн или как?» Я задрал футболку посмотреть на торс, но не заметил каких-то особых шрамов. Вернее, я их вовсе не заметил». «Не совсем. Как видишь, все новое и ровное. Успеешь ты еще шрамов наполучать в боях. Думаю, без этого не обойдется в связи со всей этой ситуацией». «Про ситуацию я в курсе, Кирилл», — с нажимом произнес я. «Давай по внутренностям пройдемся». Техник замер, размышляя. выдать ему чернушную шуточку или промолчать, и решил благоразумно держать свое чувство юмора при себе. «В общем, смотри, тебя нашли рядом с разбившимся вертолетом. Благо, что рухнул он почти на воинскую часть. Поэтому твои останки оперативно попытались реанимировать, но...» Тут он замолк. «Давай уж во всех подробностях, что ли!» Нервно попросил я... уже предчувствуя не самую приятную историю. Если разбившийся вертолет, то мне крепко досталось. Поломала тебя не хило, не фарш, конечно, иначе бы даже наши технологии тебя не спасли. Но пристойно. Раздробленные конечности, куча переломов, раздавленная легкая, которая аж видно... «Так, хорош», — громко ответил я, и без его слов уже четко нарисовавший картину своей почти что кончины. Я понял, что не пострадала только голова. Ну почему же? Голова тоже пострадала. Трещины в черепе, местами кожу содрала. Но там в целом лицо у тебя сохранилось. Восстановить все до нормы помогли пакеты Игнатьева и чуток скальпеля, чтобы не перекосило из-за уже спекшихся наростов. «Пакеты Игнатьева?» Что-то шевельнулось в глубинах памяти. «Мне кажется, что я где-то уже такое слышал. Ты их активно пользовал, если что, и сам доктор тебе про них никак не мог не рассказать. Он же обожает хвалиться своими изобретениями. Вон тот стол он разработал специально для тебя, видишь?» И Кирилл указал в сторону платформы, на которой я не так давно лежал. Ничего необычного, даже с учетом обилия скрытых за серой пластмассой приводов и подозрительно толстых кабелей. Но я все же не удержался и подошел поближе. Любопытство брало вверх над страхом. Как бы здесь меня резали и держали, а теперь можно посмотреть со стороны. Интересно получается. В середине стола расположилось отверстие диаметром около 6-7 сантиметров, а сразу под ним, на легкой петле, разъем наподобие трехфазной промышленной вилки, только штырьков побольше, и расположение мне сперва показалось хаотичным. Эта хреновина торчала у меня в спине, я машинально протянул руку к пояснице, чтобы прощупать, нет ли там дырок. Все у тебя со спиной нормально? Сейчас нормально!» Зашили лоскут? «Так что это?» «Питание подавали, пока твой организм не вырабатывал его в достаточном количестве». Кирилл встал рядом и зачем-то поднял разъем так, чтобы тот выступал над поверхностью стола. Получилась не слишком приятная картина. Похоже, что разъемы входили на несколько сантиметров вглубь тела. Меня передернуло. «Нет, я все понимаю. Высокие технологии...» Но разве нельзя было как-то по-другому, чтобы ничего мне в спину не совать? Это уникальный кабель, если что. Он разработан? Да Дай угадаю, доктором Игнатьевым? Да, кивнул техник. Через него и настроить можно было, и питание подать, пока твой организм еще не слишком функционировал. А вот теперь давай конкретнее, что функционировало, что не так со мной. Смотри. «Разъем тебе входил вот сюда». Он ткнул мне пальцем в правую часть живота. «Ну, только со спины, разумеется. Ты же помнишь, что здесь располагается? Ты намекаешь, что у меня нет печени? Я тебе прямо говорю, что печени у тебя нет». «О, а сердце?» – озадаченно уточнил я. «С ним все нормально. Ему без разницы гонять настоящую кровь или ее замену». К тому же, внешняя кровь выглядит как настоящая. То есть я разницы не увижу? Нет, вот с сосудами, мышцами и прочим пришлось помучиться, продолжил Кирилл свою лекцию. Но видишь, у тебя что-то там скрипит и трется. То есть надо будет разрезать и поправить? Если будет донимать в течение пары дней, да. Уверенно отозвался техник, повергая меня этим в состояние полнейшего непонимания себя. Но это не страшно. Я принялся прощупывать руки, старательно прижимая пальцами собственную плоть. Если что-то внутри скрипит и трется, я должен понять, что к чему. Однако такая терапия не дала никаких результатов ровным счетом, только Кирилл рядом стоял, едва сдерживая улыбку. «Ты что делаешь?» – спросил он. «Хочешь понять, чего в тебя напихали?» «И желательно самому проверить». «Ну, только за скальпелем не тянись», – пошутил спец. «Искусственные мышцы, кости и сухожилия сделаны из полимеров. Мы постарались сконструировать их таким образом, чтобы прочность была разнонаправленной. То есть не как у нормальных трубчатых костей, а чтобы даже сильным ударом ее нельзя было переломить». Тон Кирилла и манеры подачи изменились, словно он читал лекцию, поэтому я поспешил остановить его. Я понял-понял. А что касается сухожилий, то тут уже сложнее с материалом было. Продолжал он, как ни в чем не бывало. Надо же было придать базовую эластичность, но сохранить жесткость, чтобы избежать всякой мутоты с ненормальными креплениями. «Ну, это когда газовые амортизаторы ставят на болты», добавил он и с любопытством уставился на меня. «Класс! А что тогда для тебя нормальное крепление?» поинтересовался я, представив, что у меня в ноге стоит газовый амортизатор на болтах. «Это плавный переход по типу градиента. А попроще?» «Два материала», вздохнул Кирилл. «Один жестче и плотнее». Другой более рыхлый, но его можно скрутить. Оба нашпигованы датчиками, которые срабатывают от сигналов из твоего мозга. Ты же можешь ходить сейчас? Могу, конечно, — воскликнул я. Вот, значит, все датчики работают. Микротоки организма помогают. Даже мучить тебя не приходится повышенным напряжением. А я с такими штуками могу больше, чем обычный человек? Пришел мне в голову вполне логичный вопрос. Единственной странностью было лишь то, что этот вопрос я задал так поздно. Думаю, что да. Уверен, что да. Но насколько больше, пока никто не знает. Предел прочности материалов на порядок выше, чем у мышц человека. Но пока ты был в отключке, проверить все это не представлялось возможным. Значит, во мне датчики... пластик и какая-то херовина вместо печени чтобы гонять фальшивую кровь по организму да кстати кровь с красителем чтобы если вдруг тебя ранят люди не падали в обморок от цвета черной крови или что куда хуже когда она прозрачная заметили бы твое ранение ведь нервная система и отказать может в смысле я не проверял еще ничего воскликнул кирилл На отказоустойчивость на нагрузки надо проверять тебя несколько часов подряд. Заодно все, что тебя беспокоит, может притереться и перестанет скрипеть. Ты же неделями на месте лежал. Так, давай с тренировками и проверками попозже. Что еще во мне не так? Ну, сердце нормальное, кровь хоть и не натуральная, но полностью сохраняет все функции обычной... «Кроме того, у тебя же несколько суставов заменено, так что пришлось повозиться с тем, чтобы подача смазки туда была постоянной». «А масленку куда зашили?» – уже нервно пошутил я. «Вот не надо, не надо!» – громко произнес Кирилл. «Мы не какие-то там! Подача идет натуральным методом, но сама смазка тоже искусственная. Сосуды в порядке, капилляры соединяются, «Это уже заслуга Игнатьева». «Ну, я и не сомневался», — фыркнул я, «что он на этот раз умудрился изобрести». «Ничего не изобретал, просто его пакеты прекрасно взаимодействуют с некоторыми полимерами, которые мы назвали переходными для твоего тела». «Как, голова еще не болит от новой информации?» — участливо спросил он. «Нет, не болит». «Знаешь, все не так страшно, как кажется, но вопросов еще полно». «Еще бы не полно. Спрашивай». Кирилл как-то втянулся в объяснение, избежав лекционного тона, который он начал использовать чуть раньше. «Я могу есть, питаться, как все нормальные люди. Ты как-то избегаешь темы желудка». «Вообще, я думал, что ты спросишь про главную человеческую функцию», усмехнулся он. А ты о еде беспокоишься. Тогда же, если нет желудка, это же здорово! Ага. А энергию откуда я буду получать? Нахмурился я. Из воздуха? Вообще-то я пошутил, смягчился Кирилл. У тебя есть желудок, у тебя есть полноценная система пищеварения, которая в случае чего сможет давать тебе нормальную энергию. Но на первых порах... «Я бы тебе не советовал налегать на большие порции. Сам по себе желудок есть, но он еще не готов к работе. Поэтому сегодня он закрутился вокруг своей оси в поисках бутылки с водой, пока не обнаружил ее на одном из заваленных столов. Вот, держи, свежая и чистая». «Хорошо, что мне не нужно пить масло», – вздохнул я и отпил из маленькой бутылки, сделав пару глотков. «Ну как?» Кирилл выждал несколько секунд. «Вода как вода, безвкусная, не горчит, не соленая. Почему ты спрашиваешь?» Я покрутил бутылку без единой этикетки. «Ты мне чего подсунул?» «Воду, обычную, безвкусную. Если бы у тебя были проблемы с восприятием вкуса, это могло бы несколько осложнить нашу жизнь. Но раз все нормально, не бери в голову». Легко закончил тему с едой Кирилл. «И не тошнит?» — вдруг дополнил он. «Нет». «Прекрасно! Первый эксперимент мы провели». «Погоди ты со своими экспериментами! Вот сейчас я ничего не ел, за счет чего я двигаюсь, если запасов энергии минимум». «Да тошный!» — протянул техник. «Отпитание внутривенно отключили неделю назад, посмотреть, что с тобой будет». «Дополнительную энергию тебе дает маленькая штучка, которую сделал еще один твой знакомец. Помнишь Илью?» «Слышал имя как-то на днях, но не помню», — признался я. «Друг же твой старый». М -м -м, «Возможно...» — я пожал плечами. Королев тоже спрашивал, о чем я помню. «Я называл события, но не помню ни одного лица или имени». «Ладно, Илья — твой одноклассник». А еще у него был профессор, который изобрел почти вечную батарейку. Тоже для меня? Нет, еще пока ты работал у нас и не страдал от потери памяти. Ага, выдал я. У меня уже начало складываться впечатление о том, что все в этом отделе делается только для меня одного. Прости, что разрушил чувство твоей собственной исключительности, развел руками Кирилл. «Жизнь такая штука!» «Ладно, шутить больше не буду. Короче, батарейка маленькая, запаса энергии в ней хватит на 200 лет с большим запасом. Но я не уверен, что ты столько проживешь, даже будучи человеком лишь наполовину». «Вот спасибо, утешил!» Саркастически ответил я и еще раз повел плечом. Что-то скрипнуло. «Но вот с такими звуками в моем теле Я иногда боюсь не дожить даже до завтра. Не переживай ты так, Денис, мы во всем разберемся. Это недолго, несколько тестов. Я тебя бы даже к нашему местному психологу отправлять не стал. У вас есть психолог? Удивился я. Да, ты ее тоже знал. Хорошая девушка, знает свое дело. Но немного провокатор. Кирилл покраснел. Но это все не относится к делу. Она обычно проверяет готовность оперативников, а еще смотрит на то, как они себя ведут после избыточной нагрузки. Хм, знал? Насколько хорошо? Не мне решать, но раз ты до сих пор не спросил про самые главные функции организма... А раз ты мне до сих пор не сказал, что с девушками мне ничего не светит, пожалуй, все в порядке, разве не так? Парировал я, и Кирилл довольно заржал. «Да, в порядке. Еще вопросы будут?» У «Вас тут все такие юмористы, как ты, или нормальные люди, тоже есть?» а «Вот сейчас обидно было», — натужно насупился Кирилл. «У нас все нормальные, Володя тоже». «Кто это?» «Владимир Воронков, твой напарник и друг». «О, на задании сейчас, но мы его уже уведомили, чтобы возвращался по завершении на базу». «Завтра-послезавтра прибудет, познакомитесь заново и отправитесь в Питер после завершения всех твоих проверок и испытаний». Я не стал ничего говорить, пытаясь лишь переварить тот колоссальный объем информации, который выдал мне Кирилл. Не просто было не только понять и принять все это, но еще и признать, что какой бы ни была моя прошлая жизнь, сейчас она кончилась. В принципе, часть тестов мы могли бы начать прямо здесь, продолжил техник, выводя меня из ступора задумчивости. С руками у меня тоже, что и с ногами, уточнил я. Не такие серьезные модификации, но есть кое-какие изменения. Кирилл отошел к одному из многочисленных столов, порылся в завалах и извлек на свет огрызок металлической трубы. «Вот, держи, алюминий, 4 миллиметра стенка. Сдавишь одной рукой?» «С дуба рухнул. Я даже если наступил, бы и то не получилось», — сказал я, но болванку в ладонь взял. Металл приятно холодил, но толщина в 4 миллиметра пугала. Я напрягся и попытался сдавить, не особо прилагая усилий. «Фигня какая-то!» «Сильнее пробуй! Не бойся скрипов! Все притрется! Ну!» Подначивал Кирилл, которому наверняка куда сильнее, чем мне, было интересно посмотреть на сдавленную болванку. Я уставился на кусок металла, но вспомнил про нависшую надо мной ответственность. За полковника Королева особенно. И пальцы сами с собой сжались, превратив круглую болванку в овал. «Ух ты!» — выдал Кирилл. Я же говорил, что у тебя все получится, а ты переживал. Ха! В лабораторию ворвался вояка, едва не поскользнувшись в дверях. Он уцепился за пластиковый косяк и, тяжело дыша, уставился на нас. Королев срочно вызвал к себе. Почему не по телефону? Тут же насупился техник. Что за фокусы? Не фокусы, все очень серьезно. Вояка пытался безуспешно отдышаться. Его. Он ткнул пальцем в мою сторону. «Надо! Срочно!» «Чего надо? Чего срочно?» Начал закипать Кирилл. «Быстро к полковнику! Оба!» Рявкнул боец, придя в себя. «Через час отправка!»